«Четырнадцать». «Да». Артём определённо почувствовал себя отвергнутым, а ещё он ревновал, в этом можно было даже не сомневаться. На Альберта Гринёв смотрел снисходительно и даже с усмешкой, видимо, не считал того соперником. А от присутствия рядом с ней Егора мужчина явно чувствовал дискомфорт. Варя не знала, Льстила ли ей это, но явно осознавала лишь одно. Они с Артёмом ещё совсем мало знали друг друга, и новые обстоятельства могли стать серьёзным испытанием для их только зарождающихся чувств и отношений. «Вадим Михайлович!» — окликнула она судмеда. Мужчина остановился. «Здравствуй, Варвара!» Он задумчиво поправил очки. «Вы уже смотрели?» Она имела в виду вновь найденные останки тел. «Как раз сейчас собираюсь». «Хорошо, буду ждать новостей». Тот кивнул и продолжил свой путь, а девушка, оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ней никто не наблюдает, осторожно подкралась к двери кабинета начальника. Прислонившись к стене, она прислушалась. «И зачем тебе это?» — вопрошал Пороховников. Голос его звучал резко и нетерпимо. «Город терроризирует маньяк. Я должен быть в курсе дела, я могу чем-нибудь помочь». Варя узнавала знакомые нотки. Грин держался самоуверенно и нахально. Когда-то его напор и красноречие ужасно ее раздражали, а потом девушка вынуждена была признать, что именно эти черты и привлекли ее внимание к мужчине. «У тебя своя работа, Артем, у них своя», сказал, как отрезал Иван Дмитриевич. «Лично я не понимаю, чем конкретно ты им можешь быть полезен. У них своя голова на плечах». «Это дело, если не всероссийского масштаба, то республиканского точно. Уже привлечены сотни людей к поискам. Какая тебе разница, будет одним больше или одним меньше? Да и кто в итоге станет освещать это дело в прессе? Вот и освещай, — взорвался Пороховников. Запрашивай всю доступную информацию в пресс-службе, нечего у следаков под ногами путаться. Ах, да! Тут его голос стал подозрительно понимающим. Я же забыл, что у тебя любовь с Комаровой. Ты ведь не делом интересуешься, а личностью капитана, так? Причем здесь она, а при том, что не нужно Варвару Николаевну отдела отвлекать, и ее, и Лунева, и моя карьера висят на волоске каждый раз во время такой заварушки, как это Что тут неясного? Я могу хотя бы просто сопровождать их? Или каким-то образом быть в курсе следственного процесса? Ты совсем охренел, Гринев!» — взревел порох. Послышался удар ладони по столу. «Думаешь, я не в курсе?» «Что тебе наши опера и так всю информацию сливают? Я могу перестать закрывать на это глаза, и по одному щелчку моих пальцев ты не подойдёшь даже на километр к месту преступления, и я не посмотрю, что ты мой племянник, и на то, что у тебя шуры-муры с одним из моих лучших сотрудников». «У нас не шуры-муры, дядь Вань, у нас всё серьёзно», — твёрдо заявил Артём. «И это никак не повлияет на следственный процесс, обещаю». Варе стало трудно дышать. «У нас всё серьёзно, это звучало многообещающе, и ей это понравилось». Артём обычно отшучивался в разговорах на тему отношений, и она не понимала, увиливает он или смущается, но теперь всё становилось намного яснее. «Короче», — устало вздохнул Параховников, «не лезь на рожёна, Артём, довольствуйся тем, что у тебя есть сейчас». Займись своим здоровьем, работой и держись подальше от всего, что может тебе навредить. Я понимаю, что для тебя риск как наркотик, но если ты хочешь создать с Варварой Николаевной что-то по-настоящему серьезное, то тебе лучше стать ее тихой гаванью, сложности ей и на службе хватает. В крохотном просвете между дверью и косяком мелькнула тень, и Варя испуганно отпрянула в сторону. Делая вид, что проверяет телефон, она отошла на несколько шагов и отвернулась к окну. «Еще увидимся», — бросил Грин, покидая кабинет начальника. Хлопнула дверь. Наконец он подошел и мягко коснулся ее плеча. «Ну что?» — спросила она, разворачиваясь. «Разрешил?» «Да». Артем с видом победителя отмахнулся. Вроде как ерунда вопрос. «Конечно!» — только велел сначала подлечиться и указал на повязку. Варя неловко улыбнулась. «В этом он прав», — сказала она. «Тебе нужно беречь руку». «Так что?» — хмыкнул мужчина и подмигнул ей. «Сейчас я в офис газеты, а вечером встретимся у меня, и за ужином ты расскажешь, как продвинулось следствие в моё отсутствие». Торопишься подготовить материал по маньяку? Дыхание нервно забилось в горле следователя. Теперь она вспомнила, что за деятельность вёл её возлюбленный. Артём весело взмахнул здоровой рукой. «Мы же должны первыми рассказать городу об этом чудовище». «Верно», — согласилась она, пытаясь натянуто улыбнуться. «Так что, если будут какие-то новости, то сразу звони. Пустим в колонку срочно в номер», — наказал он. И тут же озорно рассмеялся. «Ладно, шучу, никакого инсайда раньше времени. Напишем коротко, как у всех». «Мне приехать сегодня к тебе?» — решила уточнить на всякий случай Варя. Грин наклонился к её лицу, — «А ты собралась опять ночевать с Альбертом?» Играя бровями, подколол он. «Нет», — рассмеялась девушка, чувствуя облегчение. Все напряжение между ними сразу словно куда-то испарилось. «Значит, приезжай». Быстро, насколько позволяли правила приличия в общественном месте, мужчина поцеловал ее и направился к выходу. «Хорошо», — бросила Варя ему вслед. Он хотя бы больше не злился. Это было замечательно ещё и потому, что можно было со спокойной душой вернуться к делу, а у неё уже имелись кое-какие мысли относительно поиска злодея. Девушка решительно направилась в кабинет Лунёва. «Да, да, конечно», — говорил Егор по телефону как раз в тот момент, когда она вошла. «Да, спасибо, Кристин, до завтра». Варя сначала хотела сделать вид, что не услышала, как друг говорит по телефону с какой-то девушкой, чтобы не смущать его, а потом вдруг застыла на месте. «Кристин?» — это он случайно не с её сводной сестрой так мило болтал. «Кристин?» — переспросила она теперь уже вслух и вопросительно уставилась на Егора. «Это ты не с Майской сейчас говорил?» «Да, с ней», — не отрываясь от бумаг, ответил Лунёв. «Ух ты!» — выдохнула следователь. «Стало быть, вы с ней уже на «ты»?» Это интересно.